До четверга в мой информационный банк никаких новых сведений не поступило, и в назначенное время я вновь связался с брюнетом. «Могу вас поздравить», — сразу же сообщил он, — «из 25 претендентов отобрано пятеро, и вы в том числе». «Что ж тут хорошего, вам-то нужен один?» «Да, и это решит сам шеф при личной беседе. Вы вызывайте завтра на три часа. Желаю вам удачи». Никого с собой не берите, приходите только один. Благодарю вас, было бы не лишне сообщить мне, куда именно я вызываюсь. Туда же, где вы были, прошу вас не опаздывать. Да, оказывается, дело у них обставлено куда серьезней, чем я предполагал в начале. Не следует ли вам, товарищ Гончаров, сделать из этого соответствующие выводы и не повернуть ли вспять, чем вызвалять свой любопытный нос из капкана? проще его вовсе туда не совать. А что касается помощи обиженной Тамаре и уховской родственнице, так всем ведь не поможешь. Да и возраст уже не тот. Об этом тебе недавно напомнил Брюнет. На следующий день, ровно в три часа, наградив Пегова-Барбоса заранее припасенной косточкой, я открыл знакомую обшарпанную дверь. Меня уже ждали... Чернявый связной, без лишних слов, припроводил мою персону в свой кабинет, где на этот раз на моем колченогом стуле сидела высокая светлая женщина, примерно 30 лет от роду. Мило ей улыбнувшись, я пристроился напротив и приготовился к приходу обещанного шефа, а чтобы ожидание не было таким томительным, затеял с присутствующей дамой, очевидно его секретаршей, Легкий и непринужденный разговор. «Вам не кажется, что на улице несколько прохладно?» «Есть немного», — согласилась она неожиданно красивым сопрано. На ваши глаза меня согрели бы в самую лютую стужу». «Благодарю за комплимент», — поощрительно ответила она. «А поскольку сегодня и есть самая лютая стужа, то я готов греться хоть сейчас». «Да разве ж можно так сразу?» — рассмеявшись, удивилась она. «А отчего нельзя, если наши сердца просят тепла? Тут недалеко есть одно симпатичное и конфиденциальное кафе». Сразу же поставил я разговор на деловые рельсы. «Можно начать с него?» «А чем же закончить?» «Конечно же, поездкой в филармонию, на концерт старинной английской музыки, если, конечно, вы не предложите другого репертуара». «Пожалуй, что и предложу. Поехали!» «Да, охотно». Но сначала мне нужно решить один пустячный вопрос вашим шефом. Не волнуйтесь, я думаю, это не потребует много времени. Я тоже так думаю. Поехали, господин Гончаров. Кажется, вы подходите. В этом смысле я подхожу всем. А вот как меня оценит шеф? Для этого я вас и приглашаю. Не шеф уже ехать сюда. И не здесь же вы будете демонстрировать свои деловые качества. Я давно понял свою промашку. но, не желая прерывать начатой игры, продолжал в том же духе. Усевшись с ней на заднее сиденье скромненького жигуленка, я всю дорогу с упоением молол чепуху, прекрасно зная, что и она это понимает. Ну что же, такое руководство меня пока вполне устраивало, как, впрочем, и складывающиеся между нами отношения. «Так куда едем, господин Гончаров?» — спросила она после продолжительного молчания. — Ваше уютное кафе, или вы доверитесь моему сценарию? Желание дамы для меня закон, я полностью отдаюсь вашей руки. — Жорик, — ткнув пальцем в спину водителя, она приказала — в новую квартиру! На самой окраине города, рядом с новостройкой, мы остановились у типового дома, и по причине сломанного лифта Пешком забрались на шестой этаж, и там, открыв дверь двадцать первой квартиры, шефиня предложила мне войти. Я глубоко ошибался, думая увидеть здесь кричащую роскошь или умопомрачительный дизайн. Ничего подобного. Обычная квартира, каких тысячи. Это меня почему-то успокоило и обрадовало. «Проходите в комнату», — приказала она. «Я оставлю вас минут на десять». Можете курить, бар в вашем распоряжении. Только не напивайтесь, нам с вами предстоит решить довольно серьезную проблему. Эти ваши проблемы легко решаются в любом моем состоянии. Развратно ухмыльнувшись, я поспешил к веренному мне бару. Одного взгляда на бутылки хватило, чтоб понять, что баба живет одна. Настолько смехотворно и непрофессионально они были подобраны. Любой уважающий себя алкаш. почел бы за унижение находиться в одной компании с этими длинношеями, диковинными, но бесполезными бутылками. Презрительно окинув их взглядом, я брезгливо захлопнул бар. Неожиданно из кухни вырвался необыкновенно интригующий запах пирога, и я с одобрением отметил, что моей подозреваемой шефине не чуждо чувство прекрасного. Вскоре появилась и она, Сноровисто сервировала журнальный столик, извлекла незамеченную мною бутылку коньяка и уселась напротив. Теперь, в свете ее нового положения, я рассмотрел ее получше. Высокая, рыжеволосая шатенка, примерно моего роста, при детальном обследовании оказалась старше, чем того бы хотелось, но ее небесно-синие глаза, молочная белизна кожи и загадочная улыбка вопрос. в какой-то степени сглаживали этот недостаток. «Меня зовут Екатерина Евграфовна», — представилась она меж тем. «Вам называть свое имя нет нужды, я его и так знаю». «Не сомневаюсь, наверное, вы вычислили всех моих предков, вплоть до пятого колена. Но я не в претензии. Кто платит деньги, тот заказывает и музыку. Я рада, что вы это понимаете. Дело, которое я хочу вам поручить, несколько необычное». и потому довериться случайному человеку было бы ошибкой. Короче говоря, для успешного выполнения работы необходимо иметь наиболее полное представление о ваших возможностях, доверять вам, поскольку придется ввести вас в курс дела. — Это касается поставок наших девок во Францию? — спросил я в лоб, желая разом развязать весь клубок. «Что — Что? — удивилась Катерина. — Каких девок? В какую Францию? Простите. Это я так, для связки слов, проклиная себя за тугоумие и поспешность, попытался выкрутиться я. Ничего страшного, продолжайте. Я внимательно вас слушаю, и насколько это будет в моих силах, постараюсь вам помочь. Я действительно имею зарубежный контакт, но не с Францией, а с совсем другой страной. Какой? Думаю, для вас эта роли играть не будет. Вы имеете представление о драгоценных камнях. Я не имею в виду их искусственные подделки. а натуральные ювелирные самоцветы. Рубин, аквамарин, аметист, турмалин и так далее. представление это я имею, но весьма смутное. А особо вам вникать и не нужно. Следует только сказать, что они немного подешевели у нас, но не потеряли свои ценности за границей. И именно их выгодной перепродажей я и занимаюсь. Вы хотите предложить мне место оценщика? Уверяю вас, вы сразу же вылетите в трубу. Я, конечно, могу отличить речной булыжник от бриллианта орлов, но с большим трудом. И то, если меня заранее об этом предупредить. Нет, ничего такого вам делать не придется. Ваша задача будет состоять в другом. Камни поступают ко мне с помира через третьи руки. Естественно, при этом они дорожают в три-четыре раза. А мне это не нравится. Зачем же платить прилипалым посредникам? когда я смело могу обойтись и без их сомнительных услуг. Лишняя трата денег и нервных клеток, постоянная боязнь и тревога о том, как бы мой нынешний поставщик не нашел более выгодного места сбыта, тем более я уже чувствую, что его нос в последнее время начал слегка вибрировать от западного бриза. Вот я и решила выбросить одну или два звена этой цепочки. Это разумное решение, мадам Катерина. На вашем месте я поступил бы точно так же. Но не повредит ли это всему делу в целом? А вдруг он, заподозрив что-то неладное, перекроет канал вашего бриллиантового потока? А вот в этом и будет состоять ваша задача — сделать все аккуратно и безболезненно, отмести посредника, а лучше двух, и выйти напрямую на хозяина, если не получится лично на него, то хотя бы на близкого к нему человека». познакомиться и привести его ко мне, вот и все, что от вас требуется. На словах-то оно просто, а как получится на деле, одному Богу известно. Да и захочет ли он ехать неизвестно куда, непонятно к кому и под какие гарантии. Сложно это все, мадам Катерина. Было бы просто, я бы не платила таких денег. Сразу став сердитой и потеряв свое обаяние, отрезала она. Каких, собственно, денег? Про деньги вы пока и словом не обмолвились, и по этой причине я имею грусть в глазах и печаль в кармане. Если вы доведете все до конца и вернетесь с хорошим результатом, то вас я не обижу, можете не сомневаться. А не обидите, это как? Две тысячи долларов. Это хорошо, слушаю ваши указания дальше. Воскресенье, то есть послезавтра. В два часа дня нужный нам господин... «Должен прийти ко мне за деньгами для очередного вояжа. Ваша задача — сесть ему на хвост, кажется, так у вас говорят, и вести его до следующего передаточного пункта. Ну а дальше на ваше усмотрение и смотря по обстоятельствам. Чем больше мы выкинем посредников, тем выше будут ваши премиальные». «Заметана, я припишу вам их добрый десяток», — заверил я бодро и спросил, «Как мне узнать того человека?» и почему вы заранее даете ему деньги. У меня пока что не было причин не доверять Николаю, а опознать вы его сможете по фотографии, которую я вам сейчас вручу. Кроме того, я дам вам знак, когда он выйдет из моей квартиры, и если вы будете следить за окнами, то все сразу поймете. Личность он довольно запоминающаяся. Чем же? Он толст, как боров? Живо спросил я. Надеюсь, хоть на этот раз... «Выйти на связи Кудлатова?» И опять ошибся. «Ничуть! Даже наоборот!» Засмеялась Катерина, протягивая мне фотографию совершенно незнакомого, бородатого мужика. «Он худой, нескладный, и фамилию имеет подходящую. Худишь? Да-да, Николай Абрамович худишь. И ничего смешного я в этом не вижу. Было бы странным с такой конституцией называться Толстым!» «Или Кудлатым!» «Но для того, как минимум, ему нужен другой папа?» «Какой еще кудлатый? Причем здесь кудлатый?» «Да нет, ничего. Знакомый у меня такой есть. Кудлатый Владимир Алексеевич. Вот он-то действительно толст. Толст, сукин сын, как откормленный боров. Ну и бог с ним. Он-то тут с какого боку припеку?» «Абсолютно ни с какого. Простите, еще один вопрос. На какой период времени он берет деньги?» Он привозит мне товар, дней через десять. Это скверно. Почему? Я же говорю, что он ни разу меня не подвел. Дело совсем не в том, а потому скверно, что, наверное, ему приходится за этими камушками ездить самому или же отправлять нарочного очередное звено в этой цепи. Как бы то ни было понятно одно, в тот момент, когда он берет у вас деньги, товара, скорее всего, в городе нет. «За ним приходится ехать? Куда? В Таджикистан? Это-то и скверно. У меня нет ни малейшего желания тащиться за ним следом». «Это вам зачтется. Хотя такая поездка вряд ли понадобится. Мне кажется, он сам никуда не ездит, а берет уже доставленный товар. Дай-то бог. Это значительно облегчит мою задачу. Ну, так я, пожалуй, пойду. План действий мне ясен. Объект известен». а снабженца предстоит выследить. В воскресенье в 13.30 моя машина, серая девятка, будет стоять в десяти метрах от вашего подъезда. Вам, мадам Катерина, остается только выдать мне некоторую сумму на случай непредвиденных и накладных расходов. Да, конечно, простите, совсем вылетела из головы. Выудив из ящика пачку десяток, она с видимым сожалением протянула ее мне. Думаю, этого будет достаточно. «Вскрытие покажет?» — уклончиво ответил я. «Надеюсь, эти деньги не войдут в сумму моего гонорара. Мне бы этого не хотелось». «Не волнуйтесь, конечно же, нет». «Тогда мне остается только поцеловать вам ручку и поблагодарить за чудесный сытный пирог. Когда-нибудь вы меня научите делать такой же?» «Обязательно. Скажите Жорику, чтобы он вас отвез». «Нет нужды. Я привык добираться автобусом. Кстати...» «Гонец приезжает к вам на машине или на общественном транспорте?» «Когда как, но за деньгами большей частью приходит налегке, а вот камни привозят непременно на машине, причем, видимо, нанимает, потому что они всегда разные. Не смею вас больше задерживать. Подождите, сначала я не собиралась давать вам свой телефон, но теперь почему-то решила, что вполне могу вам довериться». Протянув мне визитку... Она как-то беспомощно улыбнулась. «Звоните и держите меня в курсе дела!» «Рад стараться, господин старшина. по По-солдатски гаркнул я. «Благодарю за оказанную честь и доверие!» Весь следующий день я провел в решении только одной проблемы. Стоит ли мне влазить в сомнительные дела Катерины? Ведь, судя по всему, она знать не знает, кто такой кудлатый. А уж о существовании Тамары Дмитриевой наверняка и не догадывается. Имея такую жирную денежную жилу, вряд ли она стала бы заниматься квартирными аферами, на которых в любой момент можно залететь. И тогда плакал ее сомнительный, полузаконный бизнес. Однако факт оставался фактом. Телефон ее брюнета я собственноручно списал со стены Кудлатова. так и не придя к какому-то одному определенному решению, злой и раздраженный, я лег спать, надеясь, что за ночь спящие мозги сами найдут оптимальный ответ. Ни хрена хорошего они не выдали, потому что в 13 часов 30 минут я сидел в машине возле Катерининого подъезда. Закуривая, я усмехнулся, когда увидел, как на кухонном подоконнике Вдруг появилась ваза с цветами. Тонкий и звонкий, он неожиданно вынырнул из-за заснеженной груды строительного мусора и в облаке морозного дыхания, почти коснувшись капота, прохрустел к подъезду. Сомнений быть не могло. Не подозревающий о том, какую пакость готовит ему Екатерина Евграфовна, бедный худиш в припрыжку бежал к ней на рандеву. А мне грустно подумалось. что нынешние бабы занимаются совсем не тем, чем хотелось бы. Интересно, каким путем он двинется обратно? Если опять начнет скакать козлом через горы мусора, то на машине за ним далеко не угонишься. Придется мне преследовать его пешком, а в такой собачий мороз, как сегодня, мне бы этого не хотелось».